Добровольческий отряд братьев рожных все более превращался в санитарный кордон. Участили случаи сыпного тифа, грозившего лавиной ринуться в Россию с обозами погонцев и эшелонами раненых. Не хватало медикаментов, палаток, дезинфицирующих средств, да и просто обслуживающего персонала. Вместо того, чтобы разворачивать отряд, Братья-близнецы все неохотнее и неохотнее пересылали деньги. Из Смоленска вернулась Глафира Мартиановна. Леночка была благополучно доставлена, обласкана, зацелована и без малейших проволочек принята в семью. Сама Глафира Мартиановна также была зацелована, снабжена на дорогу множеством сентенций и одним категорическим приказом немедленно вернуть в Смоленск Ивана. Маша и сама искала брата, но он доселе так и не появился. «Не беспокойтесь, Мария Ивановна, а босс на внутренних маршрутах используется», успокаивал Рихтер. «Коль транзит получит, так уж меня не минуют, тотчас же и доложу. «По дороге слыхала я, что рожных сейчас в Кишиневе», сказала Глафира Мартиановна. Рихтер проверил телеграфным запросом. Слух подтвердился. Братья-миллионщики добивались каких-то поставок. «Газетками их припугнить, а газетками...» Советовал он. Это братья не любят огласки. До Кишинева Маша добралась благополучно. С трудом, сняв номер в дешевой гостинице, разыскала братьев рожных. Оставив записку с просьбой принять ее по неотложному делу, вернулась к себе, полагая, что свидание может состояться только на следующий день. С дороги она чувствовала себя разбитой. Ощущала жар и головную боль, но отдохнуть не пришлось. Получив ее записку, рожных тотчас же отрядили за нею коляску. — Рад, душевно рад, — добродушно улыбаясь, — сказал рослый мужчина, как только Маша вошла в гостиную. — Не забыли еще, кто таков и чем я отличен. Осмелюсь напомнить, что я Филимон донатов рожных, а от брата Сильвестра родинка отмечен. А это, стало быть, братец мой Сильвестр донатов рожных. Без родинки. Братья различались, правда, не только родинкой под глазом у Филимона, но и манерой поведения. Сильвестр был молчалив и куда более скован в движениях. Зато Филимон говорил, не переставая, улыбался и вообще всячески проявлял повышенное внимание. «Как доехали, Мария Ивановна? Сами понимаем, что с дороги устали, однако прощения просим за нетерпение наше. Отдохнуть не дали, обеспокоили. Но дела, дела, любезная Мария Ивановна, дела до любопытства». Я, признаться, сомневался поначалу, да брат Сильвестр настоял. Уж очень ему с вами познакомиться хотелось, очень. Много я ему о нашей московской встрече рассказывал. Вот он и проявил нрав свой купеческий. Желаю, говорит, сей же момент почтение свое Марии Ивановне засвидетельствовать. Брат Сильвестр молчал ничем не выражая своего особого рвения, засвидетельствовать. А Филимон говорил и говорил, будто боялся, что, коль замолчит, так начнет говорить гостья, и ему придется выслушать то, чего не хотелось выслушивать. Не прикажете ли чаю или кофею? Мы, признаться, кофе не уважаем, но чайком балуемся. Благодарю, Филимон Донатович. Нам необходимо поговорить. Помилуйте, Мария Ивановна, помилуйте. Успеем еще, наговоримся. А покуда отдыхаете, да, так обратьи Сильвестре. Слушая его вкрадчивый голос, Маша ощущала, как постепенно гаснет в ее душе все, что накопилось. Как человек открытый и прямодушный, она не умела менять планов на ходу в зависимости от обстановки. Ей уже казалось неудобным что-то доказывать, чего-то добиваться. Уже не доставалось сил прорываться сквозь перину вежливых, добрых и таких необязательных слов. Мы Дремучие, Мария Ивановна Дремучие, Батюшка наш, царствие ему небесное, самоучкой до чтения, до письма дошел. Но, правда, нам с братом Сильвестром в коммерческом заведении приказал закончить, в городе Женеве. Не случалось бывать? Вот там-то и довелось нам познакомиться. Именно в этом месте брат Сильвестр и подал впервые голос Он слегка заикался, да некоторые слова давались ему с трудом. Позвольте конфеты рекомендовать. Благодарю, Сильв斯特р Донатович. Я, собственно, хотела. Да. Мало образования, мало. Вновь заговорил Филимон, рассеянно перебив ее. Скажите, читать мол требуется? Самим образовываться? Да ведь дела. «Дела, любезная Мария Ивановна, дела все времечко занимают. Как приставился наш батюшка, так и завертелись мы с братом Сильвестром». Сквозь недомогание, головную боль, журчание вкратчивого голоса Маша вдруг уловила смысл оговорки. «Женева?» Познакомились и скорее по наитию, чем по догадке спросила прервав безостановочную болтовню. «В Женеве вы познакомились с Беневолинским?» «Да-да, припоминаю, он рассказывал». Беневолинский не рассказывал Маше ничего подобного. Она обманывала и, чтобы скрыть неудобства, сразу же поднесла к губам чашку. Но повисшая над столом пауза и быстрая но не ускользнувшая от нее переглядка братьев, убедили в правильности внезапно мелькнувшей мысли. Она не умела хитрить, но братцы сами были хитрецами наивысшей пробы, и это давало ей право продолжать. — Помню, как же помню, — задумчиво сказала она, какой-то кружок, брошюры, дебаты, увлечения молодости. Нехоть осознался Филимон, помолчав. Тон его сразу изменился. Исчезла вкрадчивая любезность, радушие, улыбчивость. Все это Маша не просто видела, а ощущала своим лихорадочно обостренным восприятием. «Поэтому вы и вытащили его из тюрьмы». Она горько улыбнулась. «Испугались». «Что расскажет о ваших увлечениях молодости?» «И постарались отправить подальше?» «П-п-п-позвольте!» — сказал Сильвестр. Как многие заикающиеся, он питал склонность именно к тем словам, которые труднее всего ему давались. «Мы не имеем чести знать господина -би -би -би Беневоринского!» «Ладно!» «Чего уж там!» — грубовато перебил Филимон. «Все верно, брат Сильвестр, и хитрит нам негоже. Только насчет того, что испугались мы, это вы напрасно, Мария Ивановна. По доброму знакомству услугу оказали, из дружеских чувств». Маша уже не верила ни единому его слову. От Беневолинского избавились как от нежелательного свидетеля. Искать его не собирались, и сделали бы все возможное, чтобы пресечь попытки любого, кто пожелал бы заняться поисками. Прозрение глухой, безнадежной болью отозвалось в сердце, но Маша не могла позволить этим господам увидеть ее боль, заставила себя улыбнуться. «Оставим клятвы, господа». Я поспешила к вам отнюдь не в надежде услышать что-либо о господине Беневолинском. Я приехала напомнить, что вы не держите собственного слова. — Не с руки нам это! — сухо кольнув ее глазами, сказал Сильвестр. — Мы — люди купеческие. У нас каждая денежка свой счет знает. В войне конца не видать и в «Прорву эту нам капиталы бросать никакой выгоды нет». «Денег, главное, денег свободных нет», — поспешно добавил Филимон. «Тут подряды предлагают, тоже на благо Отечества, а долг свой патриотический мы с лихвой оплатили. С лихвой, Мария Ивановна, дай Бог каждому истинно русскому патриоту стольким пожертвовать». «Русские патриоты жизнями жертвуют, а не рублем», — сказала Маша, вставая. «Благодарю за разъяснение, господа. Иллюзий более не питаю. А что касается стоимости вашего патриотизма, то о сем вы скоро сможете прочитать в газете». И Рихтер был прав. При упоминании о газете лица братьев вытянулись совершенно одинаково. Они снова быстро переглянулись, а затем Филимон опять заулыбался, засуетился, зажурчал. «Мария Ивановна, голубушка наша! Мы же, так сказать, в общих чертах трудности свои обрисовали. Нет, нет! Святое дело не позабыли. Что вы, что вы! Как подумать можно? Большие суммы, правда, не обещаем» но долг и слово свое купеческое исполним и о господине Веневолинском, то бишь Прохорове. Не утруждайте себя господином Прохоровым, а тем паче денежными переводами. Извольте вручить чек на расходы по отряду согласно этому расчету. Она положила на стол заранее составленную ведомость. Есть ли к вечеру? Я не получу требуемой суммы, мне придется обратиться за помощью газетам всего наилучшего, господа патриоты. Через несколько дней Маша вернулась в отряд с чеком на шесть тысяч. Жар, головная боль и внезапные ознобы уже не оставляли ее. Она понимала, что серьезно больна, но ну, прямо верила, что нужно лишь отлежаться, отдохнуть, и все будет хорошо, и всячески скрывала, что ей скверно, скверно по-настоящему не только из-за болезни, но из-за того, что пути ее с Аверьяном Леонидовичем Беневолинским стараниями братьев-патриотов разошлись отныне надолго, если не навсегда. «Вы горите!» Всполошилась сдержанная Глафира Мартиановна. В постель. Немедленно в постель. Ничего, Глафира Мартиановна, ничего, дорогая. Это так, это простуда. Жалко улыбалась Маша. Ну, как дела у нас? Все ли ладно? А дело получили? Получили. Ложите же, Мария Ивановна. Уложив Машу, Глафира Мартиановна бросилась к генералу Рихтеру. Своим врачам она не доверяла. Рихтер немедленно разыскал самого Павла Федотыча. Старый доктор внимательно осмотрел больную, а, выйдя из комнаты, сокрушенно развел руками. «Тиф! Не отдам!» — решительно объявила Глафира Мартиановна. «Пусть здесь лежит. Сама за ней уходить буду». «Ах, господи, господи!» В отчаянии крикнул Рихтер. «Ах, господи! Мало мы жертв войне отдаем! Так хоть солдатами, а тут женщина, святая душа! Ее-то, ее-то за что?» Он горестно покачал седой головой, вытер слезы, вздохнул, сказал тихо. «Князь Насекин!» застрелился ночью. «Глядите, чтобы Мария Ивановна о сем не узнала».